Нея заставила себя прекратить, прежде чем полились слезы. «Ух, капитан, я вижу мощенные дороги. Мы почти зашли во владение колдовского королевства. Грунтовая дорога на полпути неожиданно превращалась в выложенную камнем. Выглядело это довольно странно». «Ну что, продолжим путь, пока не приедем? Или все-таки остановимся на ночевку?» Нея посмотрела на небо. «Думаю, мы можем успеть до заката, если обойдемся без неожиданностей». Но нас могут принять за налетчиков. Что будем делать? Дай нам это обсудить! Ремедиус протянула за поводье, остановилась и заговорила с Густовым. А мы уже зашли на территорию Колдовского королевства. Но где их военные? Ни следа крепостей. В отличие от границы королевства. Обычно на границах строят заставы. Но их здесь не было. Может потому, что Колдовское королевство состоит только из одного города, а сосредоточили все силы там. Неа кинула каменную дорогу пристальным взглядом. Холмы разделяли пологие склоны. Вдали ей удалось разглядеть безжизненный зимний лес. Это напомнило ей, как зимой она ходила в поход вместе с отцом. Этот пейзаж вызывал такие же чувства, как в тот раз, в Святом Королевстве. «Жизнь в мире людей полна боли». А. Эти слова, которые случайно обронил отец, колючкой заселив сердце. Отец решил жить в городе только из-за ее матери. Если бы не она, он остался бы в небольшой деревушке вблизи леса и жил бы дарами природы. Когда она была еще ребенком, она считала жизнь на природе невыносимой. Но сейчас, во время этого приключения, она начала понимать смысл тех слов. Это ли признак зрелости? Сейчас ей было бы о чем поговорить с родителями. От этих мыслей ее сердце вспыхнуло болью, но лишь на мгновение – потому что перед ними на восток по дороге виднелось что-то размытое, ползущее с холмов. Может ли быть, что там пожар? Нея прищурилась и внимательно всмотрелась. Это было что-то белое, похожее на дым. Но нет, это было похоже не на дым, а скорее на туман. И... простите, что прерываю, но впереди какой-то туман. И что? Услышав доклад Неи, Ремедил сняла шлем. На ее лице выступил озадаченный взгляд. «Нея-бараха, тебя что-то в нем тревожит?» «Да, согласно этой карте, в округе не должно быть никаких озер, но впереди нас огромное густое облако тумана. Я практически уверен, что это сверхъестественное явление». Плотный молочный туман будто бы разрастался все шире и шире, и казалось, что он достигнет Неи и остальных с минуты на минуту. Ее отец рассказывал ей о всевозможных природных явлениях, и когда она сопоставила действительность сознаниями, полученными от отца, появление этого тумана действительно было довольно странным. Оруженосец Бараха, может ли это быть неким погодным феноменом? Вопрос был адресован ей от Густава, который догадался о происходящем раньше Ремедиус. Под погодными феноменами подразумевались явления, невозможные при обычных условиях. К примеру, некий крупномасштабный ритуал мог пойти не так и отравить местность токсичными газами, Или это может быть место, где раз в год в течение недели ни с того ни с сего бушует песчаная буря, а то и вовсе идут разноцветные дожди. Другими словами, он спрашивал, был ли этот туман одним из таких таинственных событий. Однако Нея не занималась сбором информации о таких явлениях. Чувства подсказывали ей, что если она так и скажет, то ее, скорее всего, отчитают. Но иного иного выбора, кроме как ответить честно, не было». «Мои глубочайшие извинения, но я ничего не знаю про появившийся перед нами туман. Другими словами, ты собрала недостаточно сведений». Очередной сложный вопрос. Мог ли вообще кто-то сказать, что у них достаточно информации? «Капитан Ремедиус, в данный момент намного важнее принять решение. Их лошади застыли на месте. Туман был таким густым, что лошади отказались идти сквозь него. Полагаясь на то, что они успели узнать, близ Эрантеля не должно быть скал». Но если они пойдут дальше, они должны быть морально готовы встретиться с чем угодно». Нея вдохнула туман. От него пахло водяным паром и только. Не было причин беспокоиться. Однако именно это её и волновало. «Капитан, а туман не может быть вызван монстром. Мне отец как-то говорил, что у некоторых монстров есть магическая способность создавать туман, и они прячутся в нём, преследуя свою добычу». «Обнажить клинки! Сойти с дороги немедленно!» Мгновенное решение заставляло восхищаться воинскими навыками Ремедиус. Нея и паладины отвели лошадей в сторону от дороги, а сами выстроились в круг. К этому времени густой туман выглядел уже так, будто он собирается поглотить весь мир. Он был настолько плотным, что едва можно было разглядеть стоящего рядом, а за чертой метров 15. видимость и вовсе была нулевой. Чувство беспокойства кипело в ее груди, и она воображала себе призраков – плавающих в потоке тумана. Было бы хорошо, если бы она могла определить движущихся к ним существ по звуку, но она была окружена рыцарями в броне, каждое движение которых приводило к скрипу и стуку металла, и это затрудняло восприятие Неи. В таких условиях почти невозможно было заметить то, что их окружало. Она невольно подумала, что ее отец был единственным человеком, который мог бы распознавать объекты даже в таких условиях. Вновь осознав величие своего отца, она уже почти безнадежно прислушалась. Туман действительно странный, даже на море он не бывает таким густым. Разве мы не рядом с городом колдовского королевства? Монстры разгуливают так близко к городу? Или в колдовском королевстве это в порядке вещей? Без понятия, может это именно они использовали какое-то защитное заклинание? Давайте не будем о магии, от одних слов о ней у меня болит голова. Если что-нибудь увидите, сообщите предельно кратко и ясно. Если это монстр, то сделаем одолжение королю-заклинателю и убьем его, а за услугу попросим отправить Мамона, что скажете? И что, по-вашему, из этого получится? Хотя говорят, что ответственность за уничтожение монстра в пределах своих границ лежит на самом государстве. Скорее всего, именно потому, что она сосредоточилась на звуках, она смогла четко расслышать диалог между капитаном и Густовым. Однако она не была уверена, что продолжит их слышать, если это идёт подальше. Что бы сделал отец? Я не могу вечно полагаться на человека, которого даже тут нет. Я должна думать самостоятельно. Тем не менее, это факт, что стоя здесь, она лишь ограничивает свои способности. Тогда не лучше ли попросить разрешения пойти и самой разобраться в ситуации? Лучше не стоит. Нея подавила желание высказаться. Даже, решив она иначе, капитан едва ли хорошо к ней относилась. Если бы она пошла и вернулась ни с чем, слов не хватит, чтобы описать последующее за этим наказание. Лучше всего было избегать новых проблем. К тому же, если из-за этого капитан усемнится в моих способностях как проводника, станет еще хуже. Нея изо всех сил пыталась оправдаться перед собой. Однако, если они попадутся в ловушку, Нею будут терзать мысли, что она могла сделать лучший выбор, и это еще большим камнем будет висеть у нее на душе. Хотя часть ее сознания и думала о том, что, умерев здесь, они обрекут надежду у жителей Святого Королевства на помощь и спасение, но сердце Неи уже было настолько изранено колкостями Ремедиус, что она потеряла всякую способность на новые переживания. В тот момент Нея краем глаза увидела то, что нельзя было проигнорировать. В густом томане она увидела мрачный контур чего-то огромного, приближающегося со стороны колдовского королевства. «Эй, можете взглянуть туда?» Ней откнула одного из конных паладинов рядом с ней. «Я ничего не вижу. Прости, но туман слишком густой, ничего не разглядеть. Там что-то есть?» Она услышала, как паладин дотянулся до пояса и плавно вытащил меч, а затем крепко схватился за его рукоять. «Да так, ничего, мне показалось, что я что-то увидела, но, похоже, ошиблась». «Правда? Ну, если что-то заметишь, неважно что» то сразу говори нам. Хорошо, если что, полагаюсь на вас. Поблагодарив ее с серьезным взглядом, Нея повернулась обратно. Если разделить всех женщин в мире на тех, которым очень шла улыбка, и тех, которым лучше не улыбаться вообще никогда, Нея попала бы в последнюю категорию. Даже слова благодарности от нее воспринимались лучше с серьезным выражением, чем с улыбкой. Нея продолжала изучать облака тумана. Возможно, лишь Нея смогла увидеть фигуру, ибо она была очень далеко. Но она была уверена в том, что не ошиблась. Может, благодаря общению с паладином, она немного собралась с духом. Но Нея решила сообщить капитану. Оказалось, та все еще разговаривала с Густовым. «И что нам делать дальше?» «Передвигаться в таком тумане крайне опасно. Переждем немного, и если не будет опасности, то спешимся и отдохнем. К слову, если задуматься...» «Не припомнишь никаких морских монстров, нагоняющих туман?» «Конечно, такие и есть. Но в окрестностях нет ни морей, ни озер», как и сказала Орженосис Бараха. «Может ли быть, что она ошиблась или пропустила какую-то информацию мимо себя?»